полакированным сосновым лопастям скользнули быстрые блики. Вспыхнула красная звёздочка на фюзеляже. Э, а по, по что звёздота нарисовал? Звёзды только на военных бывают. А у тебя частный. Не положено. А, пусть светит. Со звёздочкой как-то веселее. А. Ну, ты что же? Летишь? А болты. Может, старый выдержит. Назад мне пути нет, Тимофей. Василий ещё раз посмотрел на свою машину, оглядывая её всю сразу, и надеясь увидеть в ней ту силу, что оторвёт его от земли. Прерывисто вздохнул и решившись, полез в кабину. Умостился на фанерном сиденье, закрыл дверцу приспособленным для этого оконным шпингалетом. махнул рукой Тимофею давай тимофей поднял зводилку за зацепил ею за лопасть нерешительно глядел на столяра сквозь стекло дёргай в какую сторону по часовой стрелке а по солнышку по солнышку вот так бы и сказал Тимафей рванул петлёй лопасть с такой силой, что Василий запасался, как бы она не оторвалась. Мотор не срабатывал. Да без мишки не пойдёт. Пойдёт, и куда делится? Ты дёргать Тимофей. Дёргай! Мотор стрельнул раз, другой и вдруг гулко затрещал. Тимофей, пригнувшись, тут же скочил в сторону, а у Василия враз перехватило горло. Пот на ладони, он ухватился за ручку газа, сбрасывая обороты. Руки дрожали и были как чужие, может от волнения, а может и от тряски. Тряска на самом деле была сумасшедшая. отражало всё: и фонарное сиденье, на котором умостился Василий, и тонкий обтянутый материей стенки из стёкла кабины. Василию удалось отрегулировать мотор на малых оборотах, и теперь он привыкал к новому своему состоянию. Он глянул в окно, увидел, как мельтешит над головой винт, и от винта стилится по земле сухая трава. Жёлтые облачка пыли висели в воздухе. Из этого стёкла кабины казались мутноватыми. Ну, будто чужой рукой потянул на себя Василий ручку газа, замирая от нарастающего гула мотора и воя ветра, пугаясь жуткой тряски, от которой казалось, вот-вот рассыплется лёгкая машина. Грохот всё нарастал, нарастал, и вдруг Василий почувствовал, как вертолёт легонько качнулся сбоку набок. Окрепчив, вцепился в ручки и инстинктивно глянул в окно. Снова увидел Тимофея, но уже не так, как раньше. Тимофей будто стал ниже ростом. Василий видел его запрокинутый вверх, скалящийся в улыбке лицо. Лечу! Сколько ждал Василий этого мгновения? сколько перемучился и перетерпел ради него. А теперь, когда вертолёт завис над землёй, удивился, как неожиданность. И тотчас радость нашла его. Залихорадила. Кто говорил: "Не полечу!" Вот тебе и не фабричный! Да я, может, ещё не это могу. Глядите, Мафей! Все глядите! Васька-то столяр полетел! Полетел, никуда не делся. Мы такие. Тимофей медленно уплывал в сторону. Внизу плыл низкий кустарник, он едва не попадал под винты. Споку бежал Тимофей, размахивая руками, советовал видно. подняться выше или наоборот сесть. Но вот сесть тут было нельзя. Попадались дни и выворотни. Оставалось одно подняться. И Василий уже не замечал Тимофея. Неотрывно смотрел на приближающуюся стену леса, всё смелее и смелее тянул на себя ручку газа, чтобы взмыть над этим лесом, над низким ещё солнцем, шептал с спекшимися губами: "Ну давай. Давай, миленький, давай. Поднимайся туда, в небо". Подымайся, а то втешемся в сосны. Он уже ясно различал деревья. В ясном осеннем воздухе, высветленные солнцем, мягко разовели стволы сосен, а хвоя их была темная и плотная. Между ними желтели берёзы, и кое-где, застывшим дымом сирели осины, будто подёрнутые пылью, увядающие. Всё это надвигалось на Васили. А машина, будто привязанная к земле невидимыми путами, не хотела подниматься. Так и правда, втяжимся. Василий с отчаянием рванул до отказа ручку газа, надеясь, что мотор всё же порвёт невидимые путы, бросит машину вверх, в голубую, близкую, бесну небо. Но подступавшая зелёная стена не проваливалась вниз. Она заслоняла собой всё небо. И вдруг